5. звук доносится откуда то издалека проникает в сознание сквозь пласты сна когда он наконец совсем близко ей на мгновение кажется что это будильник и она резко нажимает кнопку выключателя однако назойливый звук не стихает будильник показывает тринадцать двадцать две и проходит еще секунда другая прежде чем ей становится ясно она проспала половину воскресного дня а звук идет от мобильника, оставленного на кухне. С досадой она откидывает одеяло, надевает халат, брошенный на кресло в углу, спускается вниз. Сигналы требовательны, и она все больше нервничая роется в сумке и, наконец, выуживает оттуда мобильник, который тотчас умолкает. Быстрый взгляд на дисплей и сна как не бывало. Три пропущенных звонка. Все от начальника полиции Вига Хёгена. Карен опускается на кухонный стул, нажимает кнопку вызова, мысли кружат в голове. Зачем она понадобилась начальнику полиции? По работе они почти не пересекаются, да еще и в воскресенье. Так или иначе, вряд ли у него хорошая новость, соображает она, пока в трубке слышатся гудки. После третьего на другом конце отзывается властный голос. Хеоген. Добрый день, это Карен Нейкин Хорнби. Вижу, вы пытались со мной связаться. Она старается не показать, что только что проснулась, но слегка переигрывает, и голос звучит звонко и радостно. «Да, так и есть. Почему вы не отвечаете на звонки?» Судя по всему, Вига Хеуген раздосадован, и она быстро прикидывает, чем бы отговориться. Не признаваться же, что полдня проспала с перепоя. «Я несколько часов работала в саду, а телефон забыла на кухне. В воскресенье ведь», — добавляет она, — И тотчас жалеет, услышав реакцию Хеугена. «Как инспектор уголовного розыска вы обязаны круглые сутки быть на связи, независимо от дня недели. Разве вам это известно? «Конечно, известно, только...» — начальник полиции перебивает ее, громко откашлившись. «Ладно, так или иначе, случившееся требует, чтобы вы незамедлительно вышли на службу». «Найден труп женщины в ее собственном доме, и многое указывает на то, что речь действительно идет об убийстве. Руководить расследованием будете вы». Карен чувствует, как приосанивается на стуле, выпрямляет спину. «Слушаюсь, разрешите спросить?» «Вам надлежит немедля сформировать опергруппу», продолжает Вига Хеуген. «Все подробности у дежурного». «Ясно, только один вопрос». «Почему вам звоню я, а не Юнос?» — опять перебивает начальник полиции. «Что ж, я понимаю ваше удивление». Голос слегка смягчился. Карен слышит, как Хеуген переводит «дух», а затем с расстановкой продолжает. «Дело в том, что убитая Сюзанна Смейт, бывшая жена Юноса».